Глава вторая. Лена извела кипу бумажных салфеток, ей завела рассказ. Школа, куда она поступила, частная и дорогая. В классе Володины всего 11 человек, гимназия расположена вблизи нашего дома, уроки начинаются в 7 утра. Лена не высыпается, зато ехать далеко ей не надо, всего-то до соседней улицы пройти. Одноклассники у нее замечательные. Виктор Сергеевич, который ведет физкультуру, веселый, он всех хвалит. Ольга Ивановна, учительница музыки, никогда никого не ругает. Одна синяя симка помесь отца-аллигатора с матерью-гиеной, а дедушка у нее определенно сам Минотавр. На Медне бедагог сообщила, что школа участвует в конкурсе «Лучшее семейное видео». Все дети без исключения должны снять фильм «Как я провожу в воскресенье с семьей». Домашняя уборка, готовка, забота о животных. Длительность видео минут 10. В театре, кино, музеях посетителям, как правило, запрещено проводить любительские съемки, поэтому в качестве культурного досуга надо продемонстрировать чтение книг вслух, пение под рояль, написание картинок варелью, приветствуются интеллектуальные настольные игры, например, эрудит и лото. Синяя Симка подчеркнула. Семья. Это мама, папа, братья-сестры, дедушка-бабушка, кот-собака. Если у вас есть парочка бабулек, это просто отлично. Имейте в виду, я назвала минимальный набор родственников. У порядочных людей еще есть тети, дяди, племянники. Если у вас не полный состав семьи, то к участию в конкурсе вы не допускаетесь. Если у вас нет отца, матери, то я работы таких детей не представлю, жюри. И вообще таким ученикам лучше покинуть гимназию. Нечего позорить школу. А у Леночки родители пребывают в длинной командировке, где они, девочка не знает, То ли в Китае, то ли в Мексике, может, в Антарктиде. А Володины дипломаты, детей кроме дочки у них нет, собаки-кошки тоже. У малышки есть только одна бабушка, скорее всего, ее не допустят на конкурс. Лена позор школы. Первоклашка проплакала всю ночь, но под утро ей пришла в голову гениальная идея. Если семьи нет, надо ее придумать. И сейчас Леночка излагала свою идею. «Тётя Таня, вы станете моей мамой, дядя Ваня — папой, а тетя Арина — одной бабушкой, Несси — второй». Я подавила смешок. Внучка называет Инессу Петровну как лохнесское чудовище. «Это только для видео. Собаки у вас есть, кот тоже», — тараторила тем временем нежданная гостья. «Вот только с дедушкой не получается. Где его взять?» «Можно коробка попросить», — включилась я в беседу. Вид у него не стариковский, но сейчас многие пенсионеры молодым фору дадут, танцами занимаются. У Димы, правда, есть татуировки и серега в ухе. О, скажем, что он рок-певец. Леночка кинулась мне на шею. Тетя Танечка, вы согласны? — проблеила я. Ну, ну да. Надо сегодня снять, как мы еду готовим. Возбудилась Леночка. Ой, спасибо! Ой, как здорово! Как хорошо, что я до уроков к вам прибежала. Сегодня надо на конкурсе зарегистрироваться. Ой, теперь у меня есть полный семейный комплект, а собак целых две. Продолжая ликовать, Лена умчалась домой, а я пошла кормить бульдожек. Во время завтрака я рассказала мужу Ирине о том, чем нам сегодня предстоит заниматься. Ирина Леонидовна расхохоталась. «Синяя симка, бедагог, умираю!» Потом она перестала смеяться и возмутилась. «Дети из неполной семьи не могут участвовать в конкурсе? Они позор школы? Я хочу пойти в гимназию и наподдать этой синей симке. Экое имечко ей дали родители». «Скорее всего, бедагога зовут иначе», — предположил Иван. «Но я бы не хотел сидеть у этой училки в классе». Танюша, поехали, в 9 приедет Мирон Львович Краснов, сын мага Астрадамуса. Я уронила вилку в ферменный, несказанно вкусный омлет Рины. Может, Нострадамус? Французский фармацевт и алхимик умер в 1503 году, ответил Иван, оставив потомкам предсказания будущего. Его пророчества всех изумляют. Нострадамус сообщил о введении Григорианского календаря, открытии Австралии, предвосхитил изобретение термометра, электричества, железной дороги, телеграфа, воздушного шара, самолета, назвал дату начала Первой мировой войны, большевистского переворота в России, полета человека в космос и много чего другого. При этом он называл год, когда произойдет то или иное событие, и почти никогда не ошибался. Нострадамус – великий человек, похоже, он и впрямь видел будущее. Астрадамус, а в миру Лев Павлович Краснов считает себя его пра-пра-внуком. Ну, пока он никаких громких предсказаний не сделал и чуть не угодил в СИЗО. — А за что? За использование магического шара с целью мошенничества? — ухмыльнулась я. Назвал цену доллара через год, посоветовал своим клиентам скупать валюту, а зеленый рубль не оправдал ожиданий и рухнул. Народ разозлился и стройными рядами побежал в полицию? «Астрадамус отравил свою любимую жену, знахарку, гадалку, астропсихолога Зильду», — ответил Иван. Рина поперхнулась чаем. «Ванечка, зачем лишать жизни любимую жену?» «Наверное, она его своей любовью довела до ручки». предположила я. Все не так», — вздохнул Иван Никифорович. «Зельда, которая по паспорту Нина Сергеевна Панина, никогда не болела, к врачам не обращалась. Зачем, если ничего не болит?» «Некоторые недоги не проявляют себя до того времени, когда их уже лечить поздно», — покачала головой Ирина. «Надо раз в году обязательно проходить обследование». «Зельда так и делала», — сказал Иван. «Только она обращалась к мужу. Тот брал книгу алхимика-врачевателя, искал там симптомы смертельной болезни. «Какой?» — уточнила я. «Смертельные хвори», — повторил муж. «Они разные», — уточнила я. «Чума, холера, проказа. Все это смертельная хворь». Книга, которой пользовался господин Астрадамус, старший трактата Бекона «Зеркало алхимии», написанного автором в темнице около 1267 года. Мак расспрашивал Зельду, определял, что симптомов смертельной болезни у нее нет, и они успокаивались. Недавно Зельда внезапно умерла. Сердце отказало. Ничего криминального врачи не обнаружили. Краснову кремировали. Спустя некоторое время Анжелика, которую Нина воспитывала с раннего детства, прибежала в полицию и обвинила Льва Павловича в убийстве супруги. Ее выслушали и хотели вежливо выпроводить, но не на такую напали. Госпожа Бахметьева кинулась к начальнику отдела, положила ему на стол визитку своего мужа и заявила «Включите Google, проверьте, кто мой супруг, и поймете, что вам за игнорирование моего заявления нагорит по полной программе». Местный шеф крякнул, заверил агрессивно настроенную даму, что горит желанием ей помочь и вызвал в отделение мага Астрадамуса. Беседа не была допросом, поэтому протокола нет. О чем шла речь, в закрытом кабинете никому не ведомо. Зато известно, что примерно через час в отдел вызвали скорую, которая увезла Льва Павловича в реанимацию. Сейчас Краснов находится в больнице. Телефон на него отобрали, посетители к нему не пускают. Анжелика с мужем улетели за границу, мобильные они отключили. Мирон, сын Льва и Зельды, кипит от ярости. Он хочет доказать невиновность отца, пояснил Иван и встал из-за стола. все что я изложил сообщил мне коробков поехали расспросим сами сына мага